Стать топ-менеджером «Призмы Корп», более того, главой восточного подразделения в 35 лет, было непросто. Поскольку им головам пришлось пройти, Глеб сбился со счета. В совете сидели древние старики, напичканные восстановительной химией и имплантами тех органов и частей тела, которые уже невозможно было восстановить или клонировать. Но мыслили они ясно, даже чересчур. Они чувствовали себя прекрасно на этих должностях уже многие-многие годы, и не собирались их покидать. Если кому-то и удавалось пробиться в пантеон, последнюю ступень перед переходом в главы подразделений, то только к 50 годам. Глеб Корсаров сделал это в 30. Он был полон сил, энергии и решимости. Тогда он считал пантеон игрушкой взрослых дядей и тетей, что восседали на нем годами. Для Глеба он был трамплином к должности главы подразделения, а затем и члена совета. Самого молодого и амбициозного члена совета за всю историю корпорации. С теми силами, что он выстраивал вокруг себя, ему не смогут отказать. Пять лет спустя, когда Глеб Корсаров переступил на верхнюю ступень иерархии призмы Корп, не считая совета, слепая решимость сменилась осторожностью и расчетливостью. 30 корсаров еще мог напугать коллег-конкурентов своими методами или до агрессивным взглядом. В 35 Глеб почти всегда улыбался и почти всегда делал это искренне. Главное не вглядываться в его глаза в этот момент. Иначе можно было увидеть практически с точностью до дня, когда ты умрешь за то, что просто планировал перейти дорогу этому человеку. Глеб убирал неугодных тихо и эффективно. Он работал так, что даже члены Совета стали его уважать. По крайней мере, продвигали по службе активнее остальных. Корсаров втянул за собой молодую команду. Он не доверял более зрелым и повидавшим корпоративные воины менеджерам, как не доверяли ему те, кого Глеб тащил за собой. Одним из них был Валер Ломин. Этот червяк-трупоед с замашками пиранья впечатлил его. заставил присмотреться и увидеть в нем полезную жилку. Это был нужный человек, способный выполнить грязную работу на внутренних уровнях призмы КОР. Для разборок внутри корпорации не принято было нанимать людей со стороны. Следуя известной русской поговорке, сор из избы не выносили. Корсаров сделал ставку на Ломина и не прогадал. Червяк хорошо показал себя на старте карьеры, а также неплохо выступил, когда надо было убрать Ладана. Ладан и его брат доставили Корсарову немало неудобств, особенно когда Совет заинтересовался волнениями в программном коде сети, на которые именно он обратил их внимание. Он одним из первых понял, что это существо готовится к чему-то масштабному. На этом, как и на любой другой революции, можно было неплохо поживиться. Где пахло переменами, там пахло и смертью старого. А где смерть, там и желание выжить любой ценой. Корсарова, только недавно забравшегося на пантеон, бросили на проработку этой задачи. Тогда ему в голову впервые пришло сравнение ломина с червяком-трупоедом. Выше него стояли жуки-трупоеды, еще выше – птицы-падальщики. Далее – зверье посерьезнее. Вся корпоративная иерархия показалась ему пирамидой, в которую свалили разномастное оскалившееся зверье. Только себя он не видел среди этой кучи падальщиков. он хищник Молодой лев, смелый и идущий по трупам врагов, но никогда не унижающийся, до да поживой мертвичинкой. Как настоящий хищник, Корсаров справился. Он выяснил, в чем смысл сети и кто будет его исполнять. Тогда-то и родилась идея переманить ключевого сетевика на свою сторону. Кто же знал, что он будет так привязан к ладану и его наследию? Глеб Корсаров думал сломать данило быстро и без проблем, но вмешался старик. Более того, Ломин подвел его. Он привел старика к призме корп разболтал о ладане, а затем еще и дал себя убить в своем же офисе. У Касаровой был один шанс восстановить репутацию. Гиены и шакалы уже принюхивались к сладковатому запаху мертвичины, исходившему от его должности. Они сползались на него, терлись брюхами о голый камень, тянулись люнявые оскаленные пасти ко льву на краю пропасти. Он сделал все, чтобы достать Данилу и сместить старика с игровой доски. Уничтожать его было невыгодно. Старик поставлял первоклассных наемников. Однако поставить его на место следовало. Либо заменить, если старый кремень окажется слишком прочным. И как только Данила оказался в руках Корсарова, он отдал приказ уничтожить все известные цели, принадлежащие старику, включая его летающее убежище. Он не даст скинуть себя в пропасть. Только не тому молодняку, что он вел за собой все эти коды, чтобы обеспечить фундамент перед переходом в совет. Весь этот долгий путь пронесся перед внутренним взором Глеба Корсарова за долю секунды перед очередной загрузкой виртуал. Он улыбнулся своей плотоядной улыбкой, ставшей частью корпоративной личности, понимая, что во что бы то ни стало сломает сетевика. Он еще не представлял, что через минуту, а то и меньше, Его грубо выдернет из виртуала системы предотвращение повреждений мозга.